23. Неделю спустя. Хотя бы сегодня ты наденешь костюм развратной медсестрички, сестрички, который ей тебе подарила. Поиграв бровями, Руби вытягивает рот буквой О и несколько раз неприлично толкает языком щеку изнутри. Поморщившись, я шлёпаю её по руке, чтобы перестала. У Калиба Дженкинсона сейчас молния на брюках хлопнет, и нет, я его не надену. Карнавальные переодевания совсем не моё. Просто влезу в платье покороче и поярче накрашу глаза, сойду за шлюху с бульвара Сансет. Боюсь, одним макияжем здесь не обойтись, хмыкает Руби. Будь ты настоящей шлюхой, тебе пришлось бы голодать, потому что ни небесная красота, ни самая экстремальная мини не перекроет это угрюмое выражение на твоём лице. Я знаю, что уже спрашивала, но что чёрт возьми с тобой происходит? Ты всю неделю сама не своя. Не будь это Руби, можно было бы огрызнуться и свернуть неприятную тему, но она права. У меня всё не так. Из Орландо родители возвратились в субботу вечером, а не в воскресенье, как планировалось. И я на протяжении долгих часов выслушивала от мамы и отца, насколько опрометчив был мой поступок, как негативно он сказался на отношениях между ними и Фьюри, и что мне необходимо вернуться на цивилизованную землю. Часть меня сопротивлялась их словам, но другая часть понимала, что в чём-то они правы. Я проявляю неуважение к семье, стала смотреть сквозь пальцы на дела в комитете и продолжаю обманывать Айзека. Возможно, мне было бы легче, если бы рядом находился Джейден. Его близость имеет волшебную способность целиком отключать меня от действительности. Он словно напитывает силой другую часть меня, более свободную и безбашенную. Но его нет уже семь дней. Он каждый день пишет мне сообщения, звонит вечерами, рассказывая о том, что ему необходимо задержаться в Чикаго ещё на день, но это не заменяет его присутствие. Наверное, я никогда не чувствовала себя настолько одинокой. Я словно застряла в пограничной зоне между двумя мирами, совершенно не понимая, какому из них теперь принадлежу. В один меня тянет сердцем, в другой привычкой и разумом, и несмотря на жажду обладания двойным гражданством, такой роскоши я увы лишена. У меня есть определённые разногласия с семьёй, и не только. Лицо Руби приобретает оттенок вдумчивости, и она смотрит мне в глаза: "Хочешь, засядем куда-нибудь и всё обсудим?" Я отрицательно мотаю головой, потому что в действительности этого не хочу. Все чего я желаю вновь получить мир в душе. Встретимся на вечеринке. Поравнявшись со своей машиной, я берусь за ручку. Если уж костюм медсестры не занят, ей можешь быть ты. Ты снова меня не слушала, Таша. укоризненно тянет натянет руби. Я говорила, что буду женщиной-кошкой. В любом случае увидимся. Бормочу я и сев в салон, завожу двигатель. Вечеринка по случаю Хэллоуина проводится в доме База Эриксона, и впервые за три года учёбы в университете я не причастна к её организации. В глаза бросаются бутылки виски с наклейками о дисконте и безвкусная пластиковая посуда. Я мысленно фыркаю. Стоимость одежды на присутствующих исчисляется тысячами долларов, но это не мешает им экономить на спиртном. Ты видела, Дженну развернули прямо у входа? Майли встряхивает фотой испачканной красной краской. Сегодня она в костюме мёртвой невесты, которая, судя по длине юбки, открывающей обзор на её бельё, пала жертвой ревнивого жениха. Меня начинает впечатлеть её настойчивость. Надеюсь, она не слишком много времени посвятила подбору наряда. А ещё Айзек и Коул приехали. Он искал тебя. Как Майли не пытается скрыть любопытство во взгляде, у неё плохо выходит. Многие в университете задаются вопросом, что происходит между мной и Айзеком, хотя бы потому, что раньше дважды в неделю мы приезжали на учёбу вместе. Напрямую спрашивать не решаются, предпочитая, как и Майли, действовать намёками. Значит, непременно найдёт. Если пойдёшь в бар, захвати мне выпить вино, белое сухое, и попроси нормальный бокал. Это безвкусица в горошек просто отвратительно. Майли, протанцевав возле меня около минуты, уходит, а я осматриваю толпу, пока не натыкаюсь взглядом на Айзека, стоящего в компании Коула. Лицо последнего почти полностью пришло в норму после драки. Припухлость с носа исчезла, так же как и синяки под глазами, лишь на губе присутствует намёк на ссадину. Как я и предполагала, мой шантаж не повлиял на их дружбу. Ну или, возможно, Мэнсон слишком туп, чтобы воспринимать болтливость как предательство со стороны лучшего друга. Я киваю Айзеку, когда мы встречаемся глазами и, получив в ответ улыбку, отворачиваюсь. В отличие от родителей, с его стороны не было ни единого упрёка за то, что я сбежала из аэропорта. По прилёте в Лос-Анджелес он написал мне СМС, что без меня ему было скучно и что каковы бы ни были причины, вынудившей меня сбежать. Он надеется, что у меня всё в порядке. Я ничего ему не ответила, но это не мешает мне считать его поступок милым. Гости всё продолжают пребывать. Я начинаю задаваться вопросом, безопасно ли собирать в доме, пусть и большом, такое количество пьющих людей. В случае пожара или приезда полиции толпа в панике способна затоптать кого-то не столь расторопного. Мотнув головой, делаю длинный глоток вина и стараюсь об этом не думать. Пусть волнуются организаторы. Всё моя привычка держать происходящее под контролем, от которой не избавиться. Классная вечеринка. Прилично захмелевшая Руби подлетает ко мне и забрасывает руку на плечо. Тебе нравится? Не в восторге, отвечаю честно. Думаю, через час поеду домой. Нет, нет. Руби резко разворачивает меня к себе и заглядывает в глаза с возмущением. Ты не можешь взять и уйти. Ты всё испортишь. В ответ на мои поднятые брови она подаётся вперёд и заговорщически бормочет: "Тебя ждёт сюрприз". Я хмурюсь, потому что ненавижу сюрпризы. Терпеть не могу это ощущение, словно тебя застали со спущенными трусами, и все вокруг наслаждаются твоим удивлением и смущением. "И что это?" Я не нема как рыба. Хихикает Руби и демонстрирует закрывающуюся молнию на губах. Она уходит, а я испытываю всплеск нервозности и раздражения, которые не в силах подавить даже второй выпитый бокал вина. О каком сюрпризе идёт речь и главное, от кого он? Ответ приходит через полчаса, когда внезапно стихает громко звучащая музыка. Я хочу, чтобы вы все подошли сюда, слышу знакомый голос, усиленный громкостью микрофона. Айзек. Со всех углов доносится гул шепотков и пьяные смешки. И гости начинают стекаться к центру гостиной, где он стоит. Взгляды изысканно устремлённы мне, он выглядит серьёзным, даже несмотря на то, что на губах играет непринуждённая улыбка. Таша, подойди и ты. Улыбка меркнет, сменяясь напряжением, но через секунду вновь появляется. Пожалуйста. Многие отказываются меня слушаться, нонимая просьба в его глазах, вопреки всем протестам тела, подталкивает меня вперёд. Через 15 шагов, которые я мысленно отмеряла, я останавливаюсь напротив него. Дыхание перехватывает, потому что в собравшейся толпе я вижу лицо Джейдена. Он смотрит на меня, не отрываясь, огонь в его взгляде смешан с растерянностью. Вы все знаете, что я люблю эту девушку. Слова Айзека с трудом долетают до моего застигнутого врасплох сознания, но я никогда не говорил, как я ей восхищаюсь. Её красотой, целеустремлённостью, силой умом и организаторскими способностями, словно в замедленной съёмке, я вижу, как Джейден отталкивает плечом впереди стоящего парня и выходит вперёд. Сердце взмывает вверх и начинает бешено колотиться в горле. Не надо, говорю ему одними губами. Его кулаки сжимаются до побелевших костяшек, скулы натягиваются. Он упрямо шагает вперёд, но ловит мой умоляющий взгляд и застыв на долю секунды, отступает. Я люблю тебя, Таша. Влюбился очень давно и на сто процентов уверен, что больше никому не испытаю это чувство. Именно поэтому сегодня при всех этих людях я хочу спросить: ты выйдешь за меня? Я разрываю зрительный контакт с Джейденом и ошарашенно смотрю на Айзека, на ладони которого стоит раскрытая бархатная коробка с кольцом. Платиновый граф машинально говорит внутренний голос: 85 тысяч долларов. Если до этого момента все его слова были не более чем набором привычных клише, то последняя фраза, Айзек делает мне предложение. После всего, после того, как я его отвергала и избегала, предлагает мне выйти за него замуж. Айзек напряжённо улыбается и пододвигает коробку ближе, будто убеждает меня её принять. Я люблю тебя, Таша. Эти слова он говорит тихо, опустив микрофон лично мне. Выходи за меня. Пол начинает закручиваться под ногами, как воронка, лишая меня устойчивости. Я растерянно смотрю в толпу, застывшую в плотоядном ожидании, нахожу глазами Джейдена. Кажется, он потрясён не меньше меня, натянут, как струна и не дышит. И словно в насмешку над моим многолетним дежавю в этот момент я вижу Коула. Он по идиотски скалит зубы, и пусть из его рта не исходит ни звука, лающий смех из тоннелей прошлого громко звучит у меня в ушах. Я не могу. Я пытаюсь облизать пересохшие губы, но их словно склеили. Айзек подаётся вперёд и заглядывает мне в глаза. Что, милая? Я тебя не слышу. Я не могу. Прости, не могу. Не знаю, услышал ли он меня, потому что я разворачиваюсь и бегу» натыкаюсь на людей, не успевших расступиться, случайно задеваю столик, заставленный дурацкими стаканами в белый горох, и вылетаю из дома. Бегство стало моей любимой привычкой.